Глава 5. Над особняком Бежецких постепенно сгустились сумерки. Где-то вдали над тёмными башнями мегаполис согремел гром, полыхали редкие вспышки молний, надвигалась гроза. Ветер в саду заметно усилился, на стёклах окон уже появились редкие капли приближающегося дождя. Никого из членов семьи не было дома. Анна и вся молодежь отправились на выставку в городской музей. Людмила допоздна задержалась в доме моды силуэт, работая над своей новой коллекцией. Ее муж Виталий Корнилов, мод и пьяница, снова где-то пропадал, как это часто случалось в последнее время. Новая горничная Бежецких, Лина Орлова, работала в особняке уже несколько дней и еще ни разу не видела Виталия трезвым. Он приходил домой далеко за полночь, затем спал почти до вечера следующего дня, а потом снова отправлялся в очередной ночной загул. Лина Диву давалась, как только у Людмилы хватает выдержки терпеть все эти выходки супруга. Сама она на месте Корниловой давно бы развелась с этим мерзавцем и вышвырнула его из дома без гроша в кармане. Вспомнив о Корнилове, Лина укоризненно покачала головой и развернула перед собой газету с кроссвордами. Она сидела за большим обеденным столом в кухне особняка. Дворецкий Эдуард, старый напыщенный индюк и горничная Наташа, подлая интриганка, прикидывавшиеся наивной деревенщиной, давно отправились по своим комнатам. А лишь Тамара, тётка Лины, ещё возилась в кухне, домывала посуду, оставшуюся от их скромного ужина. "Ну и как тебе здесь?" спросила Тамара, выставляя свежевымытые тарелки в сушильный шкаф. "Нравится?" Даже не знаю, пожала плечами Лина. Всего ведь несколько дней прошло. Не поняла ещё. Втянешься, со знанием дела, сказала экономка. Работа не хуже других. Главное, не ленись, и всё у тебя получится. Платит здесь хорошо, да и хозяева не особо привередливые. И она вдруг начала рассказывать о членах семьи Бежетских и о привычках каждого из них. Лина делала вид, что внимательно её слушает и кивала головой, хотя мысли её в этот момент занимались совершенно другие вещи. Её тётка всерьёз считала, что Лина нуждается лишь в куске хлеба да крыше над головой. Она же пришла в этот дом только с одной целью в надежде окрутить какого-нибудь богатого, симпатичного парня. Да только мечты её так и остались мечтами. Один из наследников в состоянии бежецких Алексей сам оказался любителем парней. Он жил отдельно, и его друзья мужского пола в доме вообще не появлялись. Особенно к безжецких оказался бабьим царством, и это её сильно расстраивало. Лина Орлова всегда плохо находила общий язык с другими женщинами. Мало того, чёртово тихоня Наташка Яковлева обскакала её. Лину немало удивило, что та вдруг начала задирать носы и огрызаться. А потом она узнала, что девчонка каким-то образом умудрилась украсть тот порно-журнал, которым Лина смогла запугать ее до потери сознания. И тут все встало на свои места. Но ничего. Слишком рано Наташка начала показывать зубы. Лина не даст ей возможности работать здесь и дальше. Пусть убирается обратно в свою занюханную деревню. Или еще куда похуже. Лина уже точно знала, что ей нужно предпринять, чтобы раз и навсегда избавиться от этой наглой девки, причём сделать это следует как можно скорее, пока молодые хозяйки, с которыми Наташа была в хороших отношениях, не выкинули из дома саму Орлову. Вскоре Тамара закончила мыть посуду и выключила воду. Ну что, сидишь, поинтересовалась она у племянницы. Рабочий день давно закончился, пора и на боковую. Ты иди чуть, Тамара. А я ещё немного посижу, ответила Елена. Что-то с нани в одном глазу. Чего зря бока давить? Ну как знаешь, отмахнулась Тамара. Только долго не засиживайся. Виталий, когда напивается, молодым девкам проходу не даёт. Я сумею за себя постоять, улыбнулась Лина. Когда она зарабатывала на жизнь в проституции, ей приходилось разбираться и не с такими тюфиками, как Виталий Корнилов. Тамара пожелала Лине спокойной ночи и отправилась в свою каморку. Лина только этого и ждала. Едва дверь за тёткой закрылась, Орлова вышла из-за стола и стараясь не шуметь, митнулась в гостиную особняка. В доме царил полумрак, но она неплохо успела изучить обстановку. Лина обогнула хрустальный дворец, сияющий в темноте голубым неоновым светом, поднялась по широкой лестнице на третий этаж и направилась прямиком в комнату изольды Бежетской. Двери казалось не заперта. В своём собственном доме Изольда не опасалась воровства. Посторонние не могли проникнуть в особняк, а другие обитатели дома боялись Изольды как огня и не стали бы с ней связываться. Лина уже бывала в этой спальне раньше, когда Тамара показывала ей расположение комнат в особняке, и запомнила небольшую лакированную шкатулку, стоявшую на зеркальном трильяже Изольды. Шкатулка была приоткрыта, в ней лежали такие драгоценности, каких Лина никогда в жизни не видела. Жемчужные ожерелья, браслеты, золотые персни с огромными камнями. Изольда была очень беспечна, раз оставляла такие вещи на самом видном месте. Видимо, всерьез доверяла своим слугам. И зря. Лина тихонько вошла в ее комнату. Шкатулка стояла на прежнем месте. Лина извлекла из кармана передника большой носовой платок и бережно завернула в него шкатулку, стараясь не прикасаться к ней голыми руками. Ей не стоило оставлять на лакированной поверхности своих отпечатков. В семье Орловых дураки не воспитывались. Спрятав шкатулку в карман, Лина выскользнула из комнаты Бежецкой. Едва наступила на верхнюю ступеньку лестницы, парадная дверь особняка отворилась, и на первом этаже послышался какой-то шум. Лина замерла, прислушавшись, затем на цыпочках спустилась с лестницы, стараясь постоянно оставаться в тени. Портрет Ирмы Бижецкой с недоброй ухмылкой взирал на неё со стены. Лина поёжилась, она чего-то побаивалась этой картины. В гостиное особняка ввалился Виталий. Его основательно качало, он едва держался на ногах. Лина застыла на месте, опасаясь, что этот тип сейчас свалит с постамента хрустальный дворец. Украшение гостиной явно весило немало. Если она сейчас рухнет, грохот разнесётся по всему дому. Сделав пару нетвёрдых шагов, муж Людмилы кое-как обошёл дворец и свалился на пол у основания лестницы. Через пару минут он уже громко храпел. Лина двинулась с места, перешагнула через него, вышла во двор имения и отправилась к домику, где располагались комнаты работников. В первую очередь Лина постучала в дверь дворецкого Эдуарда. Заспанный старик не скоро её открыл. Лина, что ещё стряслось? недовольно спросил он. Орлова сделала обеспокоенное лицо. Там Виталий упал в гостиной, взволнованно сказала она. Надо бы его хоть на диван положить. Горе луковое, вздохнул Эдуард. Ладно, сейчас только халат наброшу. Справитесь один? заботливо спросила Лина. Может, вам помочь? Помощь бы не помешала, согласился дворянский, одеваясь. Лина кивнула и направилась в комнате Наташи. Здесь она уже не стесняясь, громко забарабанила в дверь. Оказалось, что Наташа ещё не спала. Что тебе нужно? спросила она, открыв дверь. Эдуард просил тебя помочь дотащить Виталия до его комнаты. Почему именно меня? удивилась девушка. А ты на что? А мне почём знать, я в отличие от тебя лишних вопросов начальству не задаю. Наташа коризненно покачала головой, обогнала Лину и зашагала к обеденку. Ерлова проводила её ненавидящим взглядом, затем тихо усмехнулась. Доверчивая идиотка. Она вошла в комнату Наташи и быстро осмотрелась. Обстановка в жилище горничная оказалась довольно скромной. Узкая кровать, двустворчатый деревянный шкаф у стены, стул и небольшой столик у окна. Лина распахнула дверцы шкафа. Внутри на металлических плечиках висела униформа Наташи, два запасных комплекта. На нижней полке стояли туфли на плоской подошве и несколько картонных коробок с личными вещами. Недолго думая, Лина открыла самую нижнюю коробку, развернула свой платок и аккуратно вытряхнула из него шкатулку с драгоценностями и золоты. Затем она закрыла коробку и шкаф, отправилась в свою комнату и с чувством выполненного долга легла в постель. Дело сделано. Теперь оставалось только дождаться результатов.